Мышка в поисках Через час после рассвета в Храме Всех Небес начиналось богослужение. В центре церкви была большая площадь, где стояла большая статуя святой одного цветка. Каменная статуя смотрела на храм много сотен лет, но на ее поверхности не было ни царапины. Перед статуей опустилось около трёхсот женщин. Они принесли искусственные цветы к ногам статуи. В первом ряду было видно Муру Честер, главу храма. За ней стояли другие святые. Асурей, Святая Льда, Вейлин, Святая Соли, Эленель, Святая Огня, Ролония, Святая Свежей Крови. Эти святые были хороши в бою, их считали кандидатами на становление героями. За ними стояли святые, что были не так хороши в бою, например, Святая Медицина Таула. Остальные женщины были монахинями, они не стали святыми, так что служили нынешнему поколению святых. Никто не говорил, никто ничего не желал, стоил статуи. Этот ритуал был связан с молитвой, что они сделают все во имя святой одного цветка. Прошло много времени, мора прозвенела в колокол, и святые с монахинями встали с цветками, прижатыми к груди. Но тут Ролония уронила цветок. Он упал и откатился в сторону от нее. «Ой-ой-ой!» Ролония поспешила в панике поднять цветок. «Ролочан, успокойся!» «О, простите, простите!» Вейлин похлопала Ролонию по плечу, Асуры только пожала плечами, они привыкли наблюдать такое в храме. Но никто из них, ни Мора, ни Асурея, ни другие святые или монахини, не знал, кто за ними наблюдает. Кое-кто видел, как они молились статуи святой одного цветка, видел все их движения. Чуть позже, после окончания церемонии в храме, богослужение проводили вне здания. Возле храма был построен небольшой город, деревянные здания стояли рядами, Из некоторых зданий было слышно ржание лошадей, из другого здания был слышен звон там кузнец сделал мечи и броню. В нескольких зданиях изготавливали инструменты, подходящие для быта. В здании, над которым был поднят флаг Красного Креста, спали люди в бинтах. Это место говорило о войне. Оно было совсем не похоже на уютную атмосферу в храме. В храме зазвенело колокол, и люди снаружи молились. В броне были наемники. Они были боевыми напарниками для святых, которые хотели стать героями. Люди с топорами и палками были обычными жителями. Они отвечали за тренировочные поля для святых, а еще обеспечивали всем, что было необходимо для жизни. Они тоже молились святой одного цветка. Их молитвы были проще, чем у святых или монахинь. Но смысл их был тем же. Но за ними втайне кое-кто наблюдал. Он прятался и следил за жизнями людей, слушал их разговоры. Люди проходили мимо него — Жили рядом с ним, и никто не подозревал о его существовании. Кьёма проник в Храм Всех Небес. Выглядел он очень похоже на обычную мышь, каких много жило в округе, и хотя Кьёма был крохотным, он оставался опасным. У этого Кьёма почти не было особенностей, он не был умным, почти как человек, не очень хорошо слышал и даже не видел в темноте. Но была у него техника, с помощью которой он избегал взглядов людей, Он бесшумно перемещался за кустами или по полу. Оказываясь, в здании он ощущал, куда никогда не смотрят люди, и прятался там. Он десятки лет прятался от людей. У него не было имени, для удобства его звали просто Кёма мышкой. Никто не замечал его в храме, кому есть дело до пробегающей мышки. Никто за ним не следил. Монахи не вовсю помогали святым, которых считали кандидатами в герои, а обычные люди старались услужить им, и ему все было видно. Адгуней приказал ему, как один из командиров Кьёма, все разведать. Какие были святые, их способности и слабости. А еще он приказал следить за повседневной жизнью святых и тех, кто окружал их. Он верно выполнял приказ господина. Он следил за любыми мелочами, хоть они не имели ни малейшей связи со сражениями. Кьёма-мышка бегал по сточным трубам под храмом, подслушивал разговоры. Он уловил голос и побежал, держа стени в нужном направлении. За церковью в тени стояли две святые. Одна была Вейлин Кота, святой Соли, сильной дамой с темной кожей. Она обрезала рукава синего одеяния святой, чтобы было проще двигаться. Она легко выражала эмоции глазами и выражениями лица, была очень активной. Она была подругой Моры и помогала в управлении храмами. Другой была Суреяра святая льда. Говорили, она по силе была близка к Чаморосса. Она была светловолосой, ей было под 30 лет. Ее одеяние святой было ослепительно чистым. Её взгляд пронзал, её глаза сами по себе напоминали лед. они о чем то говорили, Кьяма уловил имя Моры, Кьяма мышка поднял голову и посмотрел на их профили. «Значит, глава что-то замышляет?» — сказала Вейлин. Главой была Мора Честер, почему-то она называла ее только так. «О, точно, Мора что-то скрывает?» — ответила Асурей, скрестив руки, но Вейлин рассмеялась и отмахнулась. «О чем ты?» «Голова и не должна всем все рассказывать. Я согласна с этим, но никто не знает, что у человека в душе». Вейлин покачала головы, вздыхая. «У тебя есть повод так говорить?» «Конечно. Я тебя слушаю». Вейлин явно не сомневалась в море. К Къему-мышка была уже десять дней в главном храме. Он видел и слышал многих святых, монахинь, наемников и местных жителей. И он знал, что многие твердо верили в море. Но эта Ассаре была исключением. Она говорила с холодным видом. Было заметно, что она не верит в море. В домик на окраине города какое-то время приходили люди. Но тот домик пустой. Много лет там никто не живет. Так что людям нет смысла ходить туда. И? Я заглянула в дом. А там оказался священный инструмент святой печати. Звук из дома не было слышно снаружи. А еще там было устройство, которое поднимало тревогу, если кто-то заходил без разрешения. Вейлин помрачнела... «Была эта ситуация связана с Морой или нет, но она была тревожной». «И туда приходила глава?» «Туда приходила и уходила монахиня из Храма Гор. Монахиня приходила туда без приказа, работала над чем-то в пустом доме, а потом уходила. Вейлин, может такое быть, что Мора что-то в тайне замышляет?» А Сурей смотрела на Вейлин, а там молчала. И мышка, следящий за ними, понял, что Сурей не доверяла ему и, и Вейлин. «Впервые слышу. Прости, но не знаю, о чем ты». Вейлин посмотрела на ладони, думая, и покачала головой. «Может, так все и есть, но ты могла все не так понять?» Асура холодно рассмеялась. «Честно говоря, не знаю, серьёзно или там проблема. Но я не отступлю. Мора занимает важное место. В опасности могут быть все в главном храме. Да, просто так это оставлять нельзя. Никто не должен знать, что я этим занята. Какое-то время я буду исследовать одна. Никому не рассказывай. Почему ты хочешь делать это одна?» «Я не знаю, с каким врагом мы столкнулись. Будь осторожны и следи за окружающими. Скажи, если что-то покажется странным, и все. Вейлин безмолвно смотрела вслед уходящая Сурей. Какое-то время она размышляла с мрачным видом. «Глава. Что же это значит?» — тихо сказала Вейлин. Перед внедрением в главный храм Кьяма-мышка выслушал нужную информацию от Гунея. Тот давно собирал данные среди людей. По словам Дгунея, храм сильно изменился с приходом Мора Честер на пост главы. До ее появления возле храма не было города, вокруг него не жили люди. Изначально ролью главного храма было совместное выживание святых взаимопомощь. В редких случаях короли обращались к ним для решения проблем страны, требующего сотрудничества святых. Святые редко покидали свой храм и тренировались ним сами, и кандидаты в герои проводили тренировки в своих храмах. Но Мора изменила это. Чтобы быть готовыми к борьбе с Маджином, она сделала из главного храма основное место тренировок. Она попросила помощи аристократов и зажиточных торговцев и построила на эти деньги город вокруг храма. Она созвала святых, что могут стать героями, и заставила их сражаться с наемниками. Тысячи людей работало, чтобы создать тренировочное поле, похожее на землевоющих демонов. Результат впечатлял. Святые, кандидатки в герои, значительно выросли в своем мастерстве. Было ясно, что нынешнее поколение святых будет самым сильным в истории. Все это удалось оплатить благодаря умению Моры и ее известности. Сведения оказались правдивыми. В храме была оживленная атмосфера. Все готовились к борьбе с Маджином Кьёма. После встречи со Сураей Валлина отправилась в кабинет. Кьёма мышка преследовала ее, двигаясь по балкам под потолком. Он пробрался сюда в бреш на крыше. Монахи не были заняты своей работой и бегали по кабинетам с бумагами. Ваэлин села за стол и принялась решительно водить ручкой по бумаге. Казалось, что Ваэлин управляет храмом всех небес. Кьяма-мышка слышала из разговоров монахинь, что Мора оставила почти всю работу ей, занимаясь своими делами. И Ваэлин управляла еще и городом. Было много бумажной работы. Все были сосредоточены на своей работе, никто не говорил. И тут двери кабинета открылись, и вошла Мора. Кьяма-мышка понял, что она пришла с тренировки, ее одежда была грязной. «Глава, проверьте это!» Вейлин тут же протянула ей несколько документов. Мора спешно пробежала взглядом по бумагам. Монахи неспешно пробегали мимо нее, Все ее побаивались. «Ясно», — сказала Мора и вернула документы Вейлин. Она быстро покинула кабинет. Услышав ответ, все заметно расслабились. Это было видно к ямамышке сверху. Хоть и управляла храмом, власть была у Моры. К Яма-мышка убежала с кабинета и направилась за Морой. Та быстрым шагом стремилась к тренировочному полю, там ждал старик. На его руках были железные перчатки, Мора склонила перед ним голову. «Прошу прощения за ожидание, мастер, приступим к тренировке!» И Мора начала учиться у него сражаться кулаками, порой кулак старика ударял ее. Тренировка была напряженной. от Моры капал на землю, меняя её цвет. Старик, похоже, был известным воином или наемником. Мора, видимо, наняла его для своих тренировок. Мора укрепляла своё тело силой Святой Гор, но техники все равно нужно было учить и оттачивать. Тренировка продолжалась, пока старик не устал. Он рухнул и тяжело дышал. Мора тоже устала, она опустилась на колени. Мора отдышалась, выпила воды и встала на дрожащих ногах. «Прошу прощения, мне нужно возвращаться к работе». Старик смотрел, как Мора уходит на дрожащих ногах. Он встал, когда она ушла, и продолжил тренировку один. Он много раз наносил удары по воздуху. Слуга пришел за стариком и спросил, что он делает. «Создаю новую технику ведения боя на кулаках. Похоже, сражение кулаками обычных людей отличается от такого у святых». Старик продолжал взмахивать кулаком. Это было сложно делать с его старым телом. Но он не останавливался. Но Мородену считает, что это уже неплохо. Кьёма-мышка отвернулся от старика. Он последовал за Морой, улавливая ее запах у земли. Мора шла на другое тренировочное поле. Она не собиралась отдыхать, хотя ее тренировка была жестокой. Тренировочное поле напоминало лес отрезанных пальцев. Там были святая огни Линель и святая свежей крови Ролония, а еще около 30 наемников. Мора следила за происходящим, остановившись среди деревьев. Линель ловко бежала среди деревьев, метко стреляя огненными шарами. Ролония двигалась медленно и неуверенно управлялась холстом. Оружие наемников было похожим на когти хищной птицы, они изображали в этой тренировке кёма. кема мышка посмотрела на лицо Мора из-под куста, Мора смотрела на наёмников и хмурилась. Как же они надоели! Ее явно не устраивало, как сражались наемники. Они боялись получить удар огненным шаром или погибнуть, Кьёма бросались в бой без страха смерти. Такая тренировка не могла никак научить их сражаться с Кёма. Мора вытащила оружие, похожее на когти Кьёма, Она смешалась с рядами наемников и напала, Избегая огненных шаров и ударов хлыста, Мора нападала, и двое заметили ее и закричали. «Не попади под руку, море дано! Точно! Иначе нам всем крышка!» Движения наемников заметно изменились. Они нападали на Линель Ралонию, не думая о защите. Уставшая Мора двигалась вяло, но на ее лице не отразилась боль. После тренировки Мора сказала, улыбаясь. «Ролония, развития не заметила. Линель, неплохо». Да, но я все еще не уверена, что смогу биться с Кьема, сказала Ролония. Мора скрестила руки на груди. О чем ты? Никто из нас не может быть уверен, что не проиграет Кьема. тому мы тренируемся. Да, выдавила Ролония. Кьема-Мышка понимал, что Мора как лидер постоянно подтягивала тех, кто переживал и отставал. Это Мора и делала. Через какое-то время за Морой пришли несколько монахинь, ее просили подойти на обсуждение финансовой стороны управления главным храмом. Мора взялась за плечо одной из монахинь и пошла к храму. «Если вы устали, то Вейлин...» Начала монахиня, но Мора покачала головой. «Даже если тело устало, голова еще работает. Но у Вейлин будет другая работа. Кто, кроме меня, может это решить?» Мора похлопала монахиню по спине. Мора быстро привела себя в порядок и пошла в комнату. К яму мышка затаился на балке под потолком. С Морой были несколько монахинь слуг, а еще в зале было несколько пожилых человек, Они напоминали аристократов или торговцев, финансово поддерживающих храм. Встреча началась, одна из монахинь описывала финансовую ситуацию в храме. управлять храмом, видимо, непросто. Вам нужна дальнейшая поддержка», — сказал один из пожилых мужчин, явно торговец. Мура ответила, сжимая в руках документ. «Думаю, смысла нет. Я считаю, что пока что можно остановить финансирование храма». Аристократы были потрясены. Мора посмотрела на мужчину, что пришел с ней, он был средних лет, в его волосах уже виднелась седина. «Ганнер, разве не слишком много людей и денег в этом задействовано? Нам повезло, что люди предложили нам помощь и поддержку, мы можем дальше существовать на этих средствах». Заявила Мора, обратившись к нему, она вела себя строго. После этого она повернулась к торговцам. «Сейчас храм не нуждается в поддержке, так что мы ничего не можем поделать». Торговцы помрачнели. «Нет-нет, всё хорошо. Простите, мне сложно сейчас охватить всю ситуацию в храме, поскольку я занята. Пока что я не могу выделить время, чтобы отблагодарить вас за помощь». Мора хотела их помощи, но именно поэтому отказалась. Она хотела заслужить доверие людей. И тут один из торговцев сказал... «Не переживайте, Мора дано. мы не обиделись ни на вас, ни на вашего мужа». С Морой рядом стоял Ганнер, ее муж... Кьёма-мышка слышал от Гуни, что они были в браке уже 15 лет. Но от этого гармония между ними не уменьшилась. «Мы с ним храним судьбу мира. Дело не в том, в браке ли мы». Серьезно ответила Мора, не собираясь шутить. «Это сложно». Горько улыбнулся торговец. На этом встреча закончилась. Это поняла Кьёма-мышка. Аристократы и торговцы пока не помогали храму, потому что верили Море и слушались ее просьбы. Мора многое меняла в храме, Это нельзя было отрицать. Вейлин пришла в зал после торговцев. Они с Морой обсудили работу друг друга. Коротко отчитавшись, Мора покинула зал. Вейлин проводила ее с взглядом. Мора ушла, не заметив этого. Кьема-мышка понимал, почему Вейлин встревожена. Мора что-то затевала. Если об этом узнают, в храме начнутся проблемы. Мору прогонят. Храму больше никто не будет ничем помогать. И храм потеряет уважение. В мире поднимется шумиха. Многие люди верили, что герои победят, потому что Мора Честер занята этим делом. Так думали даже те, кто не был связан с храмами. Такой скандал мог пошатнуть многое в мире. К яма-мышке хотелось бы подтолкнуть ситуацию к такому развитию, но он мог только следить. «Прошу, сделай это до завтра». «Понял, будет сделано». Мора говорила с мужем о работе, пока шла по коридору. Ганнер был старше её лет на десять, но обращался к ней очень вежливо. Отношения между работниками храма были выше, чем отношения между супругами, и это отражалось даже на речи.